Однажды над Константином Берманом зло пошутили. Во время клоунады он по ходу дела съедал пирожные. Пирожное, как реквизит, покупал в буфете за счет цирка. Перед клоунадой Берман бегал в буфет и выбирал его. На одном из спектаклей униформисты разрезали лежащие на блюдечке приготовленные пирожные и внутрь положили горчицы. Константин Берман ел пирожные делая вид, что причмокивает от удовольствия, а из его глаз текли слезы. За кулисами в тот день дал волю своему гневу. «Какая повидло дешевое это сделала, кричал он. «Повидло дешевое» — его любимое выражение. Отлично проходило у Бермана клоунада мыльный пузырь. Он узнавал, что его назначили сначала директором клоунской группы, потом директором цирка и, наконец, директором всех цирков. И на глазах у зрителей клоун толстел —